Глава 20. Лина. Прошло чуть больше месяца с тех пор, как меня назначили начальником отдела. Работа над проектом подходила к концу. Я страшно уставала. Напряжение давало себя знать. Я стала плохо спать. К тому же, на фоне стресса у меня произошла задержка месячных. Питалась я на ходу и в результате несколько раз подряд сильно отравилась. По утрам меня мучила тошнота. Я частенько обнималась с унитазом. Мерзко мутило, и я видела в зеркале сине-зелёную бледную физиономию. Надо бы пройтись по врачам, проконсультироваться. Похоже, сорвало желудок. Но где взять время? Крутишься как белка в колесе. Работа, работа и ещё раз работа. Круги под глазами дополняли жуткую картину. Косметика похлад твратительно, видимо, испортилась от жары, и я не могла применять её и хоть немного подправить своё измученное работой лицо. Надо было срочно купить новую тушь, помаду и тени. Да и тоналка бы не помешала. Но на это не хватало времени. С работы я приходила как выжатый лимон, до полсти до постели и спать. Тут уж и не до походов по магазинам. Мелкие неприятности страшно раздражали. Дезодорант протух, туалетная вода тоже. В этом году лето влажное, но бывают знойные дни. А я кондиционер не люблю и не включаю, чтобы не простеть. Но не думала, что днем в квартире так жарко, что вся косметика испортилась. Скорее бы сдать проект и хоть немного заняться собой. А главное мне жизненно необходимо на пару дней съездить к родителям, порадую их своими успехами, привезу им огромный торт, шоколадный и мой любимый. Я представила себе глазури крема на торте и меня снова замутило. Нет, надо срочно отдыхать. В эти выходные никакой работы. Мы и так всё успеваем. Босса я не подвела и оказанное доверие оправдала ценой потраченных нервов и постоянного недосыпа. Наконец проект был принят заказчиком. Тот остался очень доволен. Нам выписали отличную премию. Мои сотрудники были на седьмом небе от счастья. Подобных гонораров они ещё не получали. Да и я тоже. Месяц мы пахали как ломовые лошади, но оно того стоило. Всего несколько дней назад меня официально назначили начальником отдела. Испытательный срок я прошла достойно. Необходимо было отметить мой головокружительный успех. На следующий день после получения премии я пригласила в обед Инну отпраздновать это приятное событие в кафе. Август перевалил за середину, и лето медленно, но верно клонилось к завершению. Мы шли по скверу, и я задыхалась от выхлопных газов. Меня снова мутило, и хотелось убежать из города в лес или поле, лежать на солнышке и вдыхать чистый воздух. Эх, жить бы за городом, заметила я мечтательно. Здесь дышать невозможно. Никогда не обращала внимания, что в центре такая загазованность. Это ужасно. Я бы не сказала, что сильная. Удивилась Инна. Тут и машин-то немного. Мы же по скверу идём. Цветы вокруг, розы, петунии. Дождь по капал и зеленью пахнет, свежесть. Какие газы? Видимо, у тебя что-то с обонянием. Свежестью ей пахнет. Возмутилась я. Да тут задохнуться можно. Инна подозрительно покосилась на меня, но промолчала. Мое любимое уютное кафе встретило нас запахом сдобы и ванили. Мы сели за столик у большого окна. Сегодня я могла позволить себе шокануть. Выбирай, что пожелаешь, я богата как никогда, угощай её. Рада, что ты справилась с проектом. Улыбнулась Инна. Соника столько сил положила, чтобы тебе навредить, зря старалась, заметила я. Я упёртая. На последней планёрке думала, она меня покусает. Всё пыталась поддети найти недостатки в рекламе, хотя её мнение им никто не интересовался. Арбинину пришлось её заткнуть, так она чуть от злости не лопнула. Сидела и что-то бухтела себе под нос. Настоящая ведьма. Ещё бы. Димочку из фирмы выперли, вот она и бесится. Интересно, куда она его на этот раз приткнёт? Пристроит куда-нибудь, не сомневайся. Она с братцем носится, как курица с яйцом. Надо отдать должное, сестра из неё отличная. Жаль только, что и она, и её братец редкостные пакостники. Это ты мягко выразилась. Ты же у нас культурная. А я бы сказала, Сонька и Димочка редкостные сволочи, рассмеялась Инна. И это у них фамильное. Можно и так выразиться. Хорошо бы по бокалу вина заказать, но нельзя. Работа превыше всего. Хочешь как-нибудь вечерком в бар сходить? Отличная идея, кивнула подруга. И тут я поймалась себя на мысли, что от одного вида коктейля или любого алкоголя меня, скорее всего, тоже начнёт тошнить. А вот от этого горячего рассола я бы не отказалась. С чего бы это? Принесли салаты. Мой пахат вратительно. Я отодвинула его. По-моему, с ним что-то не так. Кивнула я на салат. Очень неприятный и резкий запах. Позовой официанта, пусть заменит. а то опять отравлюсь. Инна с удивлением посмотрела на меня. Она взяла мою тарелку и понюхала. Нет, с ним всё нормально. Возьми мою, если хочешь. Твой рыбный, может, у тебя на рыбу аллергия. А мой мясной. Она протянула мне свою тарелку. Но и её салат вонял просто жутко. Нет у меня никакой аллергии. Похоже, тут с кухней проблема. Про кисли у них салаты, точно отравимся. Я протянула руку к кнопке вызова официанта, но и на меня остановила. И часто ты травишься? Пытливо посмотрела она на меня. Часто. Похоже, желудок сорвала. Ем в сухомятку, времени нет готовить. Ничего, проект сдали, теперь все наладится. Сновом будет уже проще, я опыта набралась. А больше тебя ничего не беспокоит? Подозрительно поинтересовалась подруга. Ничего. А что меня может беспокоить? Соньки на поиске. Так мне они параллельные. Пусть строит козни и не жалко. Прорвемся. С месячными все нормально. Нет. А ты откуда знаешь? От стресса задержка. Надо к врачу сходить на неделю. Надеюсь ничего страшного. Буду пить пустырник, и всё придёт в норму. Это от нервов, мы же допоздна работали. Первый проект, я страшно волновалась, что ничего у меня не получится. Но всё получилось. Теперь можно немного дать слабины. Лена, а ты не беременна? Осторожно осведомилась Инна. Я подавилась чаем, фыркнула и закашлялась. Ты что несёшь? Ну, признаки-то на лицо. У моей сестры то же самое было. Запахи раздражали, тошнота и всё прочее. Только она уже замужем была. А ты с Ярославом как до рассталась? Нет, нет, не может быть. С Ярославом всё было в срок. А после Ярослава? После Не может быть. Не может. У меня сердце упало в бездну, и похолодели ладони. "Точно не может", продолжала допытываться Инна. "Ой", застонала я. "Блин, где тут аптека? Прости меня, срочно надо купить тест на беременность. Какая же я дура. Нет, не может быть. Невозможно, только не это". Я вскочила из-за стола, едва не опрокинув его. Инна взяла меня за руку и вернула на место. Сядь, успокойся. Сейчас пообедаем и сходим в аптеку. Успокойся, взорвалась я. Да я, возможно, беременна. Какое тут спокойствие? И есть я не могу, ничего в меня не лезет. Босс, мой босс. Как же нас угораздило? Не может быть, это ошибка. Это стресс. Точно, это просто стресс и усталость. Я взглянула на стол, и мне стало дурно от одного вида этого треклятого салата. Меня мутит не от стресса. Мысли начали скакать в голове, как пьяные тараканы. Если я беременна, то тарбенина. Больше нет кого. Надеюсь, Синна не знает, кто сделал мне ребёнка. Или уже знает? Сотрудники могли видеть, как мы с Игорем утром шли на работу, и, наверное, уже поползли с плетня. Хотя прошел месяц, и все, возможно, об этом забыли. Ладно, неважно, кто и что обо мне думает. У меня будет ребенок, а может, не будет. Все-таки я могла просто устать. Да, так оно и есть. Этого не может быть, потому что быть не может. Но провериться надо. Так, на всякий случай. Я сунула и не денег за обед. Все, больше ждать не могу. Не обижайся. Расплатись, пожалуйста. Ешь, а я в аптеку. Обеденный перерыв подходил к концу, когда я сидела у себя в ванной и судорожно читала бестолковую инструкцию к тесту на беременность. Написана она была путано. И картинки были непонятные. Или это мне так казалось от волнения. Через 5 минут я поняла, что тест нагло врёт. Не может этого быть. Игорь же каждый раз предохранялся. Надо было купить два теста, а ещё лучше три, для верности. А этот просроченный или испорченный? Ладно, завтра запишусь к врачу. Спешить не буду. И так ясно, что это просто стресс. Хотя нет, лучше сегодня после работы. Нечего тянуть. Сразу разобраться во всем и забыть, как страшный сон. Я медленно и печально побрела на работу и переступила порог кабинета ровно в четырнадцать ноль ноль. Лина, ты чего такая бледная? – поинтересовался Антон. Но себя не похоже. Отравилась, буркнула я. Может, тебе к врачу сходить? Не унимался он. Точно, сходи к врачу, встряла Анна. А то ещё в обморок хлопнешься. Что нам так до тобой делать? Или хоть крепкого чая выпей. Может, взбодришься, сделает тебя всё нормально, процедила сквозь зубы. Спасибо, чая не надо. А чем так в кабинете воняет? Что за химия? Никакой химии, пожал плечами Кирилл. Это Аня новый парфюм купила и спросила наше мнение. Дорогущий. Но премия у нас хорошая, можем себя радовать. Я виски куплю, белая лошадь. А запах мне понравился, бодрый. Бодрый? Зарвалась я. Да тут дышать нечем. Между прочим, французия. Обиделась Аня. Очень популярный. Хорошо пахнет, поддержал её Кирилл. Ты, Лина, в корне не права. Это ж фирма, а не ливак какой-то. Аня его в бутике купила. Я промолчала. А что тут скажешь? Только мне одной не нравится эта тошнотворная вонь. Остальные в диком восторге. Итак, похоже, я беременна. И что же будет дальше? Как мне с этим жить? Что делать и вообще, как растить ребёнка без мужа? Ведь я обещала Арбенину, что не забеременю в течение ближайших 3 лет. Да разве сейчас это важно? Я же к нему излетела. Важно, чтобы босс вообще об этом не догадался в ближайшее время. Или наоборот, надо сказать Игорю. Это же его ребёнок, пусть знает. И помогает мне чем может. Его вина, что я беременна. Хотя он меня не насиловал, все было по обоюдному согласию. Мне тоже надо было думать, чем все может закончиться, а у меня мозги в тот момент отключились напрочь. Но что же делать? Что делать и как быть? Голова кругом идет от мыслей. Лин, а ты с лучем не беременна? Вернул меня к действительности Антон. Что? Прорычала я. Что ты сказал? Шучу, шучу, ты чего? Удивился Антон, и на всякий случай отошёл от меня подальше. Тоже мне, шутник нашёлся. Убила бы и его, и босса.